Глава 5. Большинство свободных дальних согласились с тем, что Идрису Бару и Месси Минут следует принять приглашение сады селения. Участие в переговорах между призраками и Тихоокеанским сообществом очень важно для выживания колонии. Затем свободные долго обсуждали, как лучше Идрису и Месси представить себя, что стоит говорить, а что нет. Идрис предлагал компромиссы, они почти никого не устроили. Возникло множество споров и мнения в крошечной коммуне разделились. Сплыли старые раздоры и родились новые. После собрания Мария Жан-Рено отозвала м е й с и сторонку и попросила оставить на время свою ненависть к призракам в целом и с а д е с е л е н и и в частности. «Ты должна помнить, речь идет о выживании всех нас, а не только о тебе», — сказала м а р и «Я согласна на все сто», — заверила Мэйси старуху. «Я очень серьезно отношусь ко всему, связанному с призраками». Похоже, м а р и очень уж хотела поспорить и не могла просто так принять согласие м е й с и «Ты думаешь, что можешь понять нас?» Холодно и снисходительно, сказала старуха. Но по-настоящему не сможешь никогда. Но если ты заставишь себя послужить нашему сообществу для твоей же и нашей всеобщей пользы, то, возможно, в конце концов научишься, сумеешь примириться с нашей жизнью. О да, я постоянно учусь понимать вас, заметила Месси. Например, я наконец поняла суть вашей демократии. Сначала я думала, что ее цель – выработать лучшее решение, максимально удовлетворяющее всех. Но теперь я знаю, что это способ притереться друг к другу ради выживания. Способ вытерпеть даже тех, кто тебе отвратителен. Спустя 28 дней корабль Тихоокеанского сообщества вышел на изолированную орбиту в 2 миллионах километров от Нептуна. Шаттл призраков отправился за дипломатами. Месси и Идрис Бар сели на буксир, чтобы добраться до колонии призраков на Тритоне, горделиво названной «Город Нового Горизонта». Призраки начали втайне заселять Тритон еще десятилетия назад. Согласно своему невидимому учителю Леви, они были избранными. Учитель Леви объявил, что получает послание от будущего себя. В будущем его люди сбросят земные оковы, разработая технологию движения быстрее света, позволяющую достичь планет вокруг других звезд. Призраки уже давно готовились исполнить свою миссию, набирали молодежь со всех городов и поселений в системах Юпитера и Сатурна. собирали материалы и отправляли на свой плацдарм на Тритоне в автоматических грузовиках. Призраки и подтолкнули к эскалации Тихую войну, разожгли враждебность между землей и дальними, атаковав пару бразильских истребителей, когда те глубоко вошли в атмосферу Сатурна ради силовой демонстрации. Призраки подстрекали мэра Парижа Марису Басси и поддерживали его обещание быстро и безжалостно ответить на нападение, направив огромную глыбу э льда, к Тихоокеанской базе на внешнем спутнике Сатурна. Суматоха Тихой войны дала призракам возможность украсть корабли, покинуть луны Юпитера и Сатурна и перейти к следующей стадии выполнения пророчеств Леви. Обширный город Нового Горизонта расположился под дынной коркой поверхности вблизи экватора. Снятые с кораблей термоядерные реакторы поставили на монорельсовую дорогу в туннелях, проложенных строительными роботами. Реакторы выкопали огромные глубокие залы, которое можно было разрушить с поверхности лишь многократными попаданиями мощных водородных бомб. На поверхности были высажены леса вакуумных организмов, чтобы разрабатывать богатые залежи сложной органики, находящейся буквально повсюду под коркой азотной и метановой изморози на поверхности. Призраки пробурили с о р о к а к и л о м е т р о в ы е шахты до океана, омывающего скальное ядро. Построили автоматические фабрики-обогатители, добывающие минералы и металлы из богатой аммиаком воды. Разработали грандиозные схемы по насыщению кислородом верхних океанских слоев с помощью электролитических установок, чтобы создать там экосистему. Призраки запланировали летающие города в атмосфере Нептуна и хвастливо объявляли, что через сотню лет систему Нептуна заселят самые разные виды постлюдей, приспособленных к всевозможному окружению, создадут оживленное активное сообщество, которое и определит будущее человеческой расы. Команда переговорщиков из города Нового Горизонта и тихоокеанские дипломаты встретились в недавно построенном комплексе в сотне километров к северу от центра города. Комплекс представлял собой несколько сферических камер вокруг центральной оси. В каждой камере террасы разного размера связаны н е обычными колодцами для движения в низкой гравитации, канатными путями и наклонными шахтами. Все цвета свежего снега без малейшей попытки украсить устроит ь Садели-газон. за исключением растущих томесям на стенах, модифицированных бромелиевых, впитывающих вредные газы из воздуха, да квази-живых мхов в туалетных блоках. х и поглощали и очищали фекалий и мочу. Призраки спали в спальнях, ели в столовых, работали где потребуется. На нижних уровнях были помещения, специально отведенные под заводы и мастерские, но все остальное могло быть с легкостью приспособлено для чего угодно – от детского сада до больницы. В чистой, ничем не потревоженной функциональности голых пространств ощущалась холодная элегантность, созвучная единой воле обитателей. Но для Месси такое обиталище казалось неуютнее муравейника. Никакой личной жизни и уединения. Все кипит активностью 24 часа в сутки. Однако призраки отнюдь не были фанатиками со стекленевшими глазами. Большинство не достигло возраста зрелости в общинах дальних – 14 лет. Новых призраков выращивали в эктогенетических контейнерах и генетически модифицировали так, чтобы достигать половой зрелости к 10 годам. Затем п а р у л и от подросткового возраста и готов практически безукоризненный взрослый индивидуум. Правда, новые люди не знали ничего, кроме города, учений, л е в и и его безумных грез. Но были энергичны и веселы, занимались спортом, организовали музыкальные группы, ставили пьесы, вели долгие философские дебаты. Работая, пели вместе попезные гимны о великом будущем и предстоящих грандиозных победах. Новые люди организовывались не в семье, хотя почитали своих родителей, но не жили с ними и не подчинялись им, но в команды. Члены каждой команды работали, тренировались и проводили редкие часы досуга вместе. Вместе же устраивали критические собрания, где каждый по очереди признавался в том, что считал мысленным преступлением. получал доброжелательные выговоры от окружающих и с благодарностью принимал небольшие наказания. Месси ожидала паноптикум уродов, но оказалось, что большинство призраков не отличаются от остальных дальних. Феникс Лайл с его черными белками глаз и черными же радужками, бронзовой кожей и хвостом и пара подобных Лайлу типов изменили себя до того, как присоединились к призракам. Согласно Леви, изменяющие внешность модификации полезны, если помогают приспособиться к новому окружению. А иначе они – плоды личного пристрастия, напрасная растрата ресурсов и банальное излишество. Такие модификации были, как издавна шутили дальние о приспособлении к ничтожной гравитации, заменой ног на руки плодом недопонимания. Мол, давай заменяй ноги на руки, а потом выращивай вторую голову на заднице, потому что не будешь знать, где в е р х а где н и з Леви и его призраки верили, что настоящий передний край человеческой эволюции – не тело, а мозг. Человек, как вид, определён именно своим большим мозгом, но, как и е все эволюционные артефакты, мозг вмонтирован в древние структуры и базируется на них. Потому пределы человеческого ума и воображения ограничены случайными эволюционными барьерами. Леви говорил, что для полноценного исследования человеческой сущности необходимо переделать определяющий человека орган, исправить память, увеличить нейронную проводимость и скорость передачи информации, отсеять или модифицировать избыточные эмоции и сделать еще много исправлений и изменений. Сам Леви не соизволил выйти к гостям. м е с с Минут, Идри Субару и Тихоокеанским дипломатам сообщили, что Леви наблюдает с огромным интересом, но участия во встрече не примет. Как и Бога, Леви постоянно поминали, но его не видел никто. С ним встречались только призраки. Никто не знал его историю или хотя бы имя, которое он носил до основания культа. Ходили слухи, что Леви умер и существует лишь как система компьютерных программ. Иные говорили, что Леви – истинный ИИ, обладающая самосознанием цифровая сущность и з ф а н т а з и й и к о ш м а р о в далекого прошлого, или реальная личность, но страдающая от экзотической формы рака, чудовищно разросшаяся и вынужденная жить, плавая в контейнере с питательной жижей. Другие считали, что Леви погрузился в Криосон, оставив после себя пророчество и не проснется до конца кризисных лет. А когда, наконец, создадут сверхсветовой двигатель, Леви воспрянет и поведет детей своих звездам. Месси почти не сомневалась в том, что и среди присланных дипломатов большинство подобия призраков, модифицированных для быстрейшего созревания и повышения интеллекта. Очень уж эти китайцы, филиппинцы, малайцы, индусы были молоды, умны и непобедимо жизнерадостны. Разномастную коалицию послов-подростков возглавлял пожилой австралиец т о м и Табаджи. Призраки устроили учения по отражению внешней агрессии в залах и коридорах города, чтобы показать свою готовность защищать дом до последней капли крови. Экскурсии по фабрикам в океане, огромным фермам вакуумных растений на поверхности. Но формальных переговорных встреч было немного. Тихоокеанцы сказали, что лучше поймут цели и нужды призраков, если узнают все стороны их повседневной жизни. А те, к большому удивлению Месси, были вполне простодушны и откровенны. Конечно, откровенность – это замечательно, но как проследить за всем неформальным общением между призраками и гостями? Тихоокеанцы бесконтрольно бродили по залам, говорили с кем н е попадя, работали рядом с хозяевами на фабриках и в мастерских, участвовали в дискуссиях, сессиях самокритики, концертах и театральных постановках. Дроны записывали все разговоры, но сада селения отказалась дать Месси доступ к данным. «Я не могу делать свою работу, если ты не позволяешь мне ее делать», – сказала Месси. «Поступай, как они», — ответила Сада, «разговаривай с ними, р а б о т а и играй с ними. То, как они отреагируют на знаменитую беглянку из Великой Бразилии, скажет нам гораздо больше, чем несколько субъективных мнений». И в самом деле, призраки не хотели, чтобы Месси собрала пригодную для анализа информацию, но выставили представительницу свободных дальних как ширму и пугало. Это не слишком разозлило Месси, ожидавшую подвоха, и все же день ото дня ее отчаяние и разочарование росли. Месси так и не сумела определить, что же кроется за безграничным энтузиазмом тихоокеанской молодежи, хотят ли тихоокеанцы на самом деле добиться мирного соглашения между Альянсом и Дальними. Месси уловила намеки на то, что дипломаты и призраки говорили про обмен секрета бразильского быстрого термоядерного реактора на очищенные металлы и другие материалы, которых не хватало в системе Нептуна. Но обе стороны не хотели посвящать в суть переговоров ни Месси, ни Идриса Бара. Идрис отнесся к этому спокойно и говорил, что этого и следовало ожидать. «Призраки много и долго старались завлечь сюда Тихоокеанское сообщество», – сказал он. «Вряд ли кто-то собирался делать нам подарки. Но если Тихоокеанцы заключат договор с нами, мы также получим выгоду, как союзники призраков». Я провел несколько полезных бесед с дипломатами. Доверять им пока рано, но общие тенденции обнадеживают. Позже нам надо будет обстоятельно переговорить. Всем будет интересно узнать твое мнение». Но Месси пока так и не составила связного мнения. Она не знала, за что ухватиться. Определенно лишь о д н у она не годится для дипломатии. Две команды людей, полных фальшивого дружелюбия, изображающих простодушие и прямоту, но втанья острящих ножи – это невыносимо депрессивно страшно. Месси хватало лишь на разговоры с главой Тихоокеанцев Томми Табаджи, почтенным старцем, полным достоинства и остроумного лукавства, чернокожим с копной седых косичек. Он относился к переговорам будто к спектаклю, поставленному младшими ради удовольствия старших. Развлекал Месси бесконечными историями и анекдотами про восстановление австралийской природы и выуживал из Месси истории про ее приключения на окраинах Солнечной системы. Он сказал, что Тихоокеанское сообщество вступило в Альянс единственно потому, что бесконтрольное хозяйничение Великой Бразилии и Евросоюза в системах Юпитера и Сатурна Катастрофа и для остальных землян, и для дальних. Тихоокеанцы быстро пришли к взаимопониманию с населением Япета, установили лишь символические налоги, заняли небольшую часть Луны, а в остальном позволили дальним распоряжаться по-своему. Конечно, мы хотим того же, что и бразильцы с европейцами, доступа к технологиям и знанию людей, принявших вас. Но в отличие от европейцев и бразильцев, мы предпочитаем торговлю и сотрудничество, а не грабеж. Это дороже, но выгоды быстро окупают вложения. Видите ли, мы практичные и прагматичные люди. Мы разделяем с бразильцами и европейцами желание восполнить ущерб, нанесенный г е е индустриальной эпохой. Хотим жить, не уничтожая мир вокруг. Мы стараемся сделать Австралию образцом нашей доброй воли, вернуть ее к дочеловеческому состоянию, сделать землей мечты. А это очень серьезное и дорогостоящее дело. Тем не менее, р а д и к а л ь н о я зеленая в е л и к а я Бразилии и Евросоюза обвиняют нас в том, что мы изменяем гея, а мы всего лишь применяем технологии, которые зеленые хотят запретить только из-за слепого фанатизма. Возможно, когда-нибудь после того, как улягутся волнения и простятся кровь и неразумие, вы наведаетесь в Австралию, и я пройду вместе с вами по песенной тропе моего народа. Тогда я сумею показать вам, чего же именно мы хотим». Месси поблагодарила за приглашение, сказала, что очень хотела бы им воспользоваться, но сейчас, похоже, она направится не на Землю, а еще дальше от нее. «Тогда, возможно, я мог бы посетить вас на х о р о н е Плутоне или любом другом планетоиде, который вы захотите сделать домом», сказал т о м и Табаджи. «Знаете, у любого мира есть свои песенные тропы. Этому мы выучились у добрых людей с Япета. И это замечательный пример того, как сотрудничество помогает нам обоим». Сотрудничество, в самом деле, жители Япета не просили захватывать их Луну. «Мы не захватывали». В нашем владении лишь небольшая его часть, крошечный поселок посреди глухомани, как отпечаток ступни на земной тропе. И если бы вы поговорили с жителями Япета, думая обнаружили бы, что на своей луне они предпочитают нас бразильцам и европейцам. Месси суть в том, что мы верим, выиграть мир гораздо важнее, чем выиграть войну. А мы именно что пытаемся выиграть мир, потому мы и здесь. Месси понимала, что он кормит ее пропагандой, но охотно соглашалась. Ведь она знала правду, и он знал об этом. Все – игра. Однажды сада Селения обидела Месси в особенности сильно. Месси пришла в столовую, и тут сада подошла и попросила Месси поесть в другом месте, потому что в столовой дипломаты и призраки затеяли конфиденциальную дискуссию. Потом Томми Табаджи отыскал Месси, сидящую в одиночестве в нише у экватора, одной из больших сфер залов. Внизу ступенями спускались открытые террасы, мастерские, спальни, общественные места. Все белое, яркое и чистое, словно часть архитектурного макета. В холодном воздухе разносились человеческие голоса. Томми сел рядом с Месси, покачал ногами в пустоте и сказал, что если бы зависело от него, он бы с радостью пригласил Месси на переговоры. «Мы вместе в этом деле, и все, в принципе, хотим того же», — заметил он. «В самом деле, и чего же?» «Несомненно примирение. Способа так или иначе сгладить рознь между землей и дальними». «А...» «Так вы прилетели не только за секретами быстрого реактора», – заключила Месси. «Кстати, вы же об этом говорили в столовой?» Этот вопрос уже давно вертелся у Месси на языке, но она сдерживалась. Теперь гнев заставил позабыть об осторожности. Улыбка на лице Томми Табаджи не дрогнула. «Как я полагаю, вы без труда вычислили главную цель нашего визита. Я понимаю вашу злость. Я знаю, у вас в некотором роде интерес собственника. Ведь именно вы с партнером в конце концов украли чертежи у бразильцев». Я слышал и о том, как вы спасли Авернус и помогли оставить с носом профессора-доктора Шрихон Оуэн. Я говорил вам, что мне случилось постречаться в с ней. Интересная женщина, жутко умная, но, честно говоря, в ней человеческого кот наплакал. Поразительно хрупкая смесь высокомерия и наивности. Мистер Табаджи, вы выводите разговор в сторону. Да, я немного разболтался. Хорошо, я попробую быть как можно более прямым и откровенным. Произнес Томми с напором. И, наконец-то, всерьез. Конечно, мы хотим этот чертов двигатель. Без него мы в проигрыше. Я уж знаю, поверьте, проведя столько суток в гибернации по пути от Сатурна к Нептуну. Если бы мы не уступали союзникам по своим возможностям, это открыло бы новые перспективы для нас. Не исключено, что мы смогли бы придать истории новое направление к миру и сотрудничеству. Иначе на с всех ожидают печальные времена. К тому же информация должна быть свободной. Как я и сказал нашим хозяевам, Моя работа ускорит ь неизбежное. Если они не хотят давать нам желаемое, мы возьмем его по-другому». «Это предложение?» — осведомилась Месси, пристально глядя на дипломата. И «Если да, то знайте. Призраки слушают нас, они и слушают всех». «Надеюсь, я даю вам повод задуматься. И им тоже, если они слушают». Громко сказал Томми Табаджи. «Мне нечего скрывать». «Мистер Табаджи, мне нечего дать вам». Месси не стоит недооценивать себя. Я знаю вас совсем немного, но уверен, Вы можете принять на себя ответственность важного и трудного решения. Я не вправе его принять. Не понимаю, с чего вовлекать кого-то другого. В конце концов, это вы украли чертежи. Думаю, это дает вам право на независимую сделку. Их украли мы с партнером, а потом мы отдали их друзьям. Так что перед тем, как хотя бы подумать о передаче чертежей вам, я должна обсудить это с друзьями. И я очень надеюсь, что они не согласятся. «Вы боитесь того, на что способны призраки?» спросил дипломат. «Их больше, они сильнее, так что да, боюсь, и не доверяю вам». «Само собой, чего бы мне доверять? Но вы бы могли поразмыслить о нашем маленьком разговоре и рассказать о нем друзьям». «Мистер Табаджи, они скажут нет, и никакие слова этого не изменят». «Тогда какой вред от того, чтобы поговорить?» Двумя днями позже переговоры прекратились без какого-либо результата. Дипломаты Тихоокеанского сообщества вернулись на корабль, Тот покинул орбиту Тритона и начал долгое и медленное путешествие обратно на Сатурн. Месси и Идрис вернулись на Протей. Томи м подарил ей на прощание иглу с записанными данными. "Здесь криптографический код военного уровня", сообщил он. "Вы можете использовать его для п е р е г о в о р а со мной, не боясь, что узнают призраки. Я понимаю, что вам следует сперва в с е обсудить с друзьями. Это нормально, торопиться некуда. У меня впереди долгое путешествие". И большую его часть я проведу во сне. А когда я проснусь, надеюсь, вы пошлете мне весточку». Месси рассказала остальным свободным дальним о попытках Томми Табаджи во время долгого собрания, на котором Месси и Идрис информировали остальных о своих беседах с призраками и тихоокеанцами. Идрис склонялся к оптимизму. Дипломаты тихоокеанского сообщества улетели с пустыми руками, не сумев прийти к согласию с призраками. И у свободных дальних появился шанс наладить свои отношения с тихоокеанцами. Конечно, это ни к чему не обязывает, а в особенности к передаче секрета быстрого реактора в обмен на туманные обещания будущего союза. Но само желание переговоров может дать определенное влияние, быть может даже защиту. Меньшинство во главе с Мари Жан Реном громко и яростно противились контактам с землянами. Оно не хотело никаких дел с тихоокеанцами, мол, это до крайности опасно. Если призраки обнаружат переговоры свободны с тихоокеанцами, то могут покончить с независимостью свободных дальних. м е й с и с удовольствием отстранилась, просто сидела и слушала, пока Идрис разбирался с возражениями и комментариями. Он любил дебаты, был оживлен, красноречив, излучал обаяние и добродушный юмор. Изрядная часть его способности к убеждению зиждилась на том, что его очень тяжело было не любить. Но в конце концов с в о б о д н ы е согласились лишь с тем, что согласия нет. Переговоры с тихоокеанцами не начнутся. Но не исключено, что тихоокеанское сообщество получит ответ, если само будет искать переговоров. Идрис и Месси отсутствовали 20 дней. Они не связывались с Ньютом и близнецами все это время, потому что призраки не позволили, как они выразились, понапрасну эксплуатировать систему связи. После дебатов Месси и Ньют под руководством близнецов вышли на долгую прогулку по террасам жилища. Месси с гордостью и толикой грусти увидела, что малыши изменились, подмечала множество чудесных, удивительных мелочей. б л и з н е ц а не терпелось показать посаженные своими руками новые ряды саженцев, продолжающих новый лес вдоль края пышного луга. Хан раздобыл лейку, демонстрировал, как поливает любимые деревья и ласково говорит с ними, будто с домашними животными. Хан а д е р ж а л а пальцы м е с с и в горячем маленьком кулачке, называла виды деревьев, объясняла, насколько они выросли и какими большими скоро станут. Дети уже забыли об отъезде м е с с и и не спрашивали, что она делала. А она с радостью шла туда, куда они вели, наслаждалась их безыскусным щебетом, гонялась за ними, позволяла гоняться за собой. Пусть чахлые ружицы тонких деревьев и мягкие луга модифицированной травы – плохая замена лесам и полям земли, но Месси казалось, что она впервые дома. Близнецов накормили и уложили спать. Ньют рассказал очередную пиратскую историю, а потом изголодавшиеся партнеры яростно занялись любовью, отмечая возвращение домой, Быстро устали, а когда лежали обессиленные в объятиях друг друга, Месси рассказала про предложение, которое Сада сделала ей прямо перед отлётом. Сада предложила Месси изменить её яйцеклетки так, чтобы они стали совместимыми с семенами дальних, и тогда Месси и Ньют смогут иметь детей. Она смотрела на задумавшегося мужа. Он взглянул ей в глаза и суховато спросил. «Ты отказалась сразу или пообещала подумать?» «Я сказала, что должна поговорить с тобой». И спросить, откуда с а д а знает о наших проблемах. Та, само собой, отказалась говорить. «Наверное, кто-то из дезертиров», — предположил Ньют. «Или Мари Жанрену. Она обожает посплетничать и ненавидит меня». «Сплетни — это клей, который держит нас вместе. А она не то, чтобы действительно ненавидела тебя». «Ну, я не знаю, как еще это назвать», — сказала Месси. с а д а могла предложить это когда угодно, но почему сейчас? У Месси словно р а с с т а б и л с я затекший мускул. «Хорошо». Ньют понимает и видит проблему так же, как и она. «Она знает, что т о м е Табаджи говорил со мной о быстром реакторе», — сообщила Месси. «Но Сада никогда не упоминала этого». «Потому что знала, ты откажешься». «Она знала, что ты расскажешь остальным свободным дальним, а они, конечно же, отвергнут предложение». «И они отвергли», — подытожил Ньют. «Именно. Но она наверняка ломала голову над тем, что еще он предложил мне, о чем попросил. Вряд ли она надеется на то, что мы расскажем ей, даже если я приму ее предложение. Но она думает, если я соглашусь, мы станем ближе». «Ты хочешь согласиться?» – спросил Ньют. «Конечно. Но мы же не хотим быть обязанными ей. То есть нам придется справиться с самим», – заключил Ньют. Путь домой и долгие дебаты изнурили Месси, но сон все не шел. Ньют посапывал рядом, мысли все бежали по тому же порочному кругу. Она вспомнила виртуальную модель адаптации к жизни в океане на Тритоне. Сада показывала тихоокеанским дипломатам картинки головастика величиной человека с толстым хвостом и срохшийся ног, маленькими ручками, сцепленными на груди, вросшие в грудь головой с электрическими рецепторами вместо глаз, крошечным выпирающим ртом, перестым воротником и з к р о в а в о к р а с н ы х жабр. Сада рассказывала, что во время сна из анального отверстия существа выдвинется мембрана, богатая кровеносными сосудами, и колониями симбиотических бактерий, чтобы поглощать питательные вещества из воды и превращать их в сахара и жиры. Вот оно, настоящее постчеловеческое существо, первое из многих. Месси давно уже свыклась с переменами, внесенными в геном Ньюта и других дальних. Призраки меняли сам образ мысли своих детей, веря в то, что тем самым помогают найти истинное предназначение, пойти верной дорогой. Ради того же призраки были готовы превратить своих внуков в рыб или летучих мышей. Да, призраки готовы на все ради исполнения пророчеств а Леви и сметут любого, вставшего на пути. Долгими бессонными часами Месси размышляла над тем, как она сама, Ньют и близнецы будут изменены, если вдруг призраки решат покончить с эфемерной независимостью свободных дальних.